Мир лучше войны. Люблю я праздники, и совсем не потому, что в праздники не надо ходить в школу. Это трудно объяснить, но я их люблю за воздух. Может, вы заметили? Неважно, лето или зима, но если в календаре красное число, воздух тот день особенный. Пахнет вкусной едой, пахнет новыми костюмами и платьями. Даже то, что от дедушки и отца отчёточку пахнет домашним пивом, тоже приятно. В будни люди разные: весёлые и грустные, добрые и злые. По всякому вид бывают. А в праздники все весёлые и добрые. А это очень хорошо. И ещё я люблю праздники по тому, что дедушка в такие дни надевает свою парадную белую черкеску с орденами и медалями. На 1 мая и 7 ноября в Аулском клубе всегда полно народа. Идёт торжественное собрание, и дедушку обязательно приглашают за стол президиума. Он сидит там, степенно поглаживая седую бороду, блестя весёлыми глазами. И будто соревнуясь с его праздничным взглядом, блестят и сверкают ордена и медали на дедушкиной черкеске. У дедушки три ордена и пять медалей. Сложить 3 и 5, получится 8. Вот сколько историй есть в запасе у дедушки. Дома он рассказывает их редко. Он рассказывает их часто в ГДКанне. ГДКан место встречи бесед в дагестанских аулах, когда его окружают самые уважаемые люди аула, а молодёжь почтительно стоит в стороне, внимательно слушая беседу стариков. Некоторые подвиги дедушки мне известны. Я знаю, за что его наградили Георгиевским крестом. Был такой орден ещё до революции. Это произошло уже после того, как он спас своего друга Сашу. Зимой лошади у кавалеристов сильно отощали, потому что кончился корм. Того и гляди начнут дохнуть. Но эскадрон без лошадей, как говорит дедушка, уже не эскадрон, а пехота. Стали думать, как достать сена. Командир князь Васильчиков вспомнил, что в тылу у врага есть большой продовольственный склад. Только подобраться к этому складу нелегко, охраняют его сильно. Но дедушка не испугался. Он сказал: "Мы пойдем с Сашей и достанем фураж". И пошли они на смелое дело вдвоем. Дедушка хорошо познал по пластунски, и Саша не хуже. Умели они пересечь снежное поле так, что враги их не заметили. В селение, где был продовольственный склад, пришли уже ночью, притаились до утра, а утром стали высматривать, где фураж хранится. И обнаружили: сено лежит в большом амбаре, рядом офицерская конюшня, там и часовой ходит. Снять часового и открыть амбар это дедушка брал на себя. А вот на чём везти сено? Тут уже Саша постарался. Это он отоыскал за амбаром двое широких саней. Ну, Магомед, говорит он дедушке, ты часового свяжи, а потом лети к амбару, жди меня. Я быстро выведу лошадей из-за пригуйк в сани. Главное бесшумно всё сделать. Так и поступили. Дедушка бесшумно подобрался к часовому, закрыл ему рот попахой и в один миг связал. А Саша в это время выбегал с конюшни лошадей, прямо к в сани и сбил замок самбара. А в амбаре, как оказалось, было не только сено, но и мешки с первосортным овсом. В общем, вернулись храбрецы с урожаем, да ещё и связанного языка привезли. Тогда-то и дали дедушке и Саше Георгиевские кресты. У этой истории было и продолжение. На ГДК мне дедушка рассказывал Цел большой командир я потом встретил, уже на гражданской войне. Шашки наголо дрался с германцами 4 года, а за что неизвестно. Ведь земли у меня по-прежнему не было, хлеба и счастья не прибавилось. Вернулся в Аул только и богатство, что драная солдатская шинель да вытертая папаха. Как жить дальше? О большевиках я слышал, чувствовал, за ними правда. А тут дошли до нас ленинские слова о мире, о земле. Ну тогда я совсем большевизским духом заразился. Организовал в ауле партизанский отряд, и пошли мы в Темирхан-Шуру к красному командиру. Махачу да хода его. Дедушка прищурил глаз, будто хотел получше разглядеть далекое время, когда вел он партизан против белых. Шашки на голову, тяжелые были дни. Со всех сторон теснилась противник, а самым жестоким и коварным был имам Нажмудин Гацинский. Он обманывал религиозных людей, говоря, что идет против русских, против неверных, а на деле защищал он богатеев, мул, тех, кто словно пиявки пили кровь у народа. Сказав это, дедушка обернулся к своим здебародным товарищам, ища в их глазах одобрения. Я не согласен ни к в нулю. Правильно мол говоришь, старый Магомед. Земля вокруг Темирхан-шоры не добрым огнём полыхала, подождал дедушка. В одном ауле наши, в другом белые. Со всех сторон старяды поют, а поле им подпевают. Штаб красных стоял в нижнем Джинкутае. Тут была и артиллерия. Две батареи гаубиц. Они у мечети расположились, на самом краю аула. Мы тоже поблизости лагерь раскинули. Помню первую нашу ночь в резерве. Темнота такая, что сидя на коне, конской головы не разглядишь. В такие тёмные ночи и на сердце темно. Думаешь, что завтра с тобой будет? Останешься ли жив? Шашки наголо. Самый краб об этом думает. И ничего созорного тут нет. А на утро, когда солнце шагнуло из-за гор, расстехлили артиллеристы пушки и приготовились к бою. Сама Хачдыхадаев команду подаёт. Угасным снарядом по противнику. Тут и сказать бы ему огонь. Но только не сказал он этого. За бинокль взялся, стал глядеть в сторону Даргинского аула Кадар. Что он разглядывал? Оказывается, нёс к нему всадник с каким-то важным известием. Что случилось? спросил Махач у конника. Тот ответил, задыхаясь от быстрой езды. Враги захватили Кадар. Кадарцы почти не сопротивлялись. Лицо Махача потемнело, а глаза сверкали гневом. Я слышал, как он еще сомневаясь тихим голосом спросил: неужели это так? А ведь Кадар был на нашей стороне. Он обернулся к артиллеристам: надо выбить врага из Кадара. Будем стрелять по аулу. Другого выхода нет. Пушки повернули к Кадару. Их жерлы были уже готовы залить аул огнем и железом. Дедушка чуточку помолчал. Чтобы люди на ГДК не поняли, какое страшное решение пришлось принять Махачу, Шашкин Гало, мы не сводили глаз с нашего командира. Понимали, почему на сколах его на бухле лежал ваки, а взгляд стал острым, как сабля. Махач думал, и было о чем подумать. Враги в Кадаре, их надо выбивать оттуда. Но там же сотни мирных жителей, и они пострадают от артиллерийского огня в первую очередь. Где выход? Признаюсь, у меня в те минуты сердце было на распутии. А Махач вдруг шагнул к артиллеристам и сказал: "Подождем, у нас есть время". И все вздохнули с облегчением, будто беда, как чёрная грозовая туча, обошла нас стороной. Я заметил на глазах отважного махача слёзы. Он произнёс дрогнувшим голосом: "Нет, нам нельзя разрушать свои аулы. Да и не верю я, что храбрые кадарцы пошли на поклон к маму". Он позвал меня: "Магомед". Я, как положено, вытянулся перед командиром. "Проберись в аул и возвращайся с правдой", сказал он. Не успел смолкнуть его голос, как я уже летел к Кадару, торопя коня. Знал я тайную тропку в аул. И думал, что проберусь туда незаметно. Ошибся. У горного ручья лицом к лицу столкнулся с конными разведчиками имама. Их было пятеро. Одного я хорошо рассмотрел. Это был тот, кто командовал нашим эскадроном на германском фронте. Вот так встреча. Дружбу помеж нас тогда не было. Хоть и читался я в полку первым разведчиком. Какая же может быть дружба у сына князя с сыном простого горца? А теперь и вовсе врагами стали. Война нас развела. Видите? Дедушка со значением поглядел на тех, кто слушал его. Имам звал сражаться с неверными, но белым офицером не принебрег. Шашки на голо, закипел бой. Кто-то выстрелил в меня, не попал. Мой клинок мелькал в воздухе, словно быстрая ласточка. Раз снял одного врага с лошади, раз другого. Верный конь все понимал и помогал мне. Он то ввертелся на месте, то отскакивал в сторону, то наоборот, наезжал на врагов, мешая им нанести меткий удар. Белый офицер столкнулся со мной грудью-грудью. Князь Васильчиков, крикнул я, помнишь Магомеда? Лицо князя стало бледным как мел. Собака, черная кость. Я буду убивать таких как ты, пока на земле не останется ни одного большевика. А я ответил: Врешь, наша правда сильнее. Толкнул коня вперед, пригнулся, обманывая врага, и не успел офицер поднять саблю, как рухнул на землю от удара моего клинка. Я был дважды ранен, в ногу и в голову. Когда я припав к коню вырвался на тропинку, что вела в Кадар, пущенная в догонку пуля раздробила мне плечо. Но я сделал свое дело. сделал, потому что помнил, от меня зависит судьба многих мёрных людей. На краю оврага стояли вооружённые кадарцы. Я послал Махача. Он не поверил трусу, который привёз известие о том, что вы сдались. Вот что сказал я им, и они ответили мне: "Бандиты и мама заняли несколько домов, но дальше мы их не пустим. Мы за Махача, за новую власть". Я забыл о ранах. Я летел обратно, опережая пули. Я остановил коня лишь тогда, когда увидел Махача. Я рассказал ему о героях кадарцев. Два месяца потом лечили меня в лазарете, словно маги. Врачи колдовали над моим израненным телом и поставили меня на ноги. Закончив долгий рассказ, дедушка осторожным и торжественным движением притрагивался к ордену красного знамени, и все понимали, наградили его этим орденом за смелость под Кадаром. Орден дали мне уже после войны, говорил дедушка. В том городе, что был назван дорогим именем Махача Дахадаева, в Махачкале. Как ни почетна награда народа, но ни одно ею память не мне те годы. Награда наградой, а ведь вместе с орденом я, простой горец, получил то, что присваивали себе князья Васильчиковы и имамы: землю, свободу, счастье. За это стоило драться. Любят рассказы дедушки на Гдыкане. Слушая его, старики вспоминают о балых походах, о своей отваге и лихости. Глаза их молодеют. Они расправляют плечи, чтобы лучше были видны ордена и медали на суконных черкесках. А я в эти минуты так ясно видел боевую молодость дедушки, будто сам поднимал с земли раненого Сашу. и вязал часового у офицерской конюшни, сам получал приказ легендарного махача съездить в героический Кадар и чудом избежав острых клинков рога, опрокидывал Назим надменного князя Васильчика во Мы с Халимом даже играли в дедушку и князя Васильчика во Я всегда хотел быть дедушкой, но Халим с каждым разом все неохотнее соглашался стать Васильчиковым. Ну будешь играть? спрашивал я брата. Буду. Только дай мне за это свою батарейку от карманного фонаря. Что делать? Приходилось давать. Все вчера Калим стал князем Васильчиковым лишь после того, как выпросил у меня маленькую лампочку. Через неделю Калиму перешёл и красивый футляр. Теперь в руках брата он казался мне ещё красивее. Но я забывал о всех своих потерях, когда становился против Халима. В один миг всё преображалось. Я был уже славным красным партизаном Магомедом. Халим глупым и заносчивым князем Васильчиковым, а палка, которую я держал в руке, нисколько не отличалась от дедушкиной сабли. "Ну, держись", говорил я князю Васильчикову, размахивая саблей. Эй, сагит, потише, Плаксиво упрошёл он. Выходи на бой, кричал я. Буду убивать таких, как ты, пока на земле не останется ни одного буржуя. Князь Васильчиков испуганно отталкивал свои сабли мою, и тогда я, морщась от придуманной боли, говорил: Я ранен в ногу и голову, но красные партизаны не сдаются. Тут я начинал размахивать саблей так, что только воздух свистел. Князь Васильчиков знал, что ему надо умирать, а умирать он не любил. Он отарешил глаза, приседал от страха, и тогда я кричал: Наша правда сильнее! И с этим криком опускал саблю на голову врага. Мама! Мопёл князь Васильчиков, падая на землю как подкошенный. Мама, Сагит дерётся! Потом он вскакивал и ревел на весь дом. Не становилось худочку жалко его. Но не будет же красный партизан жалеть белого офицера? Не будет. Ну вот, заревел, насмешливо говорил я. Ходит тебе, так в жизни не бывает. Мёртвые не плачут. Конечно, мама тут же выбегала на улицу, и только она появлялась в дверях, всё останавливалось как прежде. Я был уже с Сагитом, князь Васильчиков, зарёванным Халимом. Оставлю в моей руке, оказывалась простой палкой. Когда это кончится? строго спрашивала мама. Долго ты будешь обижать малыша. Смотри, накажу тебя. Но настало время, когда Халим на трез отказался быть князем Васильчиковым. Чего я ему только не сулил: гаечный ключ, который попался мне около колхозной кузницы, чистую тетрадку в клеточку и даже отвечающую синевой лампу для радиоприемника. Ничего не помогло. Не хочу, сказал Халим. Вот если ты станешь белым офицером, тогда что же это он предлагает? Значит, мне надо стать князем Васильчиковым. Значит, Халим его, правда, кажется сильнее моей. И Халим закричит на меня, буду убивать таких как ты, пока на земле не останется ни одного буржуя. Нет, этого я не выдержу. Я сильнее Халима и все равно возьму над ним верх. Но тогда выходит, князь Васильчиков победит красного партизана Магомеда? Такого не было и быть не могло. Так и расстроилась у нас игра. Я уже говорил, что у дедушки три ордена. Так вот, третий он получил на войне с фашистами. Это орден славы. Он серебряный и висит на ленточке с желтыми полосками. На полосках я вам говорю для того, чтобы вы отличили этот орден от других. В тот день, когда фашисты напали на нас, дедушке как раз исполнилось 57 лет. В инкомат он пришёл с тремя сыновьями: Хаджимуратом, Шамилем и Наби. Мой отец Али Курбан был подростком. Он плакал, просился с дедушкой на фронт, но тот его не взял. "Дорогой Магомед", сказал Винком. "Не обижайтесь. Мы не имеем права мобилизовать вас в армию. Есть распоряжение: мужчин старше 50 лет не брать". И хотя Винком просил, чтобы дедушка не обижался, дедушка обиделся. Он приказался на бьех мытьи за ним следом и отправился прямой дорогой в райком партии. В райкоме дедушка произнес большую речь. Он сказал, что ему красному партизану стыдно оттиживаться дома, когда фашисты топчут нашу землю и мучают наших людей. И еще он сказал, что о настоящем мужчине судят не по годам, а по силе рук и ног. Ну, к молодой человек, попробуй прыгнуть мою руку. Обратился дедушка к секретарю райкома, ставил локоть на край стола. Секретарь райкома засмеялся и стал гнуть дедушкину руку, но ничего сделать не мог, только дыжки его взяла. А ты, майю Магомед, входя в азарт, предложил секретарь райкома, только не досог был дедушке хвастаться. Ладно, мы равны по силе. Ну что, поможешь мне пойти на фронт вместе с сыновьями? И секретарь помог. В день отъезда на фронт дедушка снялся на фотографии с кожемуратом, шамилем и наби. Сейчас эта карточка в красивой рамке висит в столовой. Я часто засматриваюсь на нее. Дедушка там уже похож на сегодняшнего. Густые брови, словно гусенички, легли над тёмными глазами. В бороде просвечивает седина. Только на груди у него не три ордена, как теперь, а два. По бокам от дедушки, положив руки ему на плечи, стоят двое высоких и статных мужчин. Это мои дяди, Хаджи Мурад и Шамиль. Сзади Наби. Люди говорят, что Хаджи Мурад и Шамиль были справедливыми и храбрыми юношами. А ещё Хаджи Мурад любил разную технику и считался мастером на все руки. Он и тракторы ремонтировал, и часы, делал плуги, бороны, В молском клубе до сих пор висит большая люстра в форме пятиконечной звезды. Она тоже сделана умными руками дяди Хаджимурата. Нравится мне слушать рассказы о подвигах красных партизан, о войне с фашистами. Но на войне не только радуются боевой удаче, там ещё и умирают. Хаджимурат и Шамиль не вернулись с войны. Я их никогда не видел. Карточка не в счёт. Там люди не говорят, не двигаются. А мне так хотелось встретить Хаджимурата и Шамиля, пройти с ними по аулу, гордясь их выправкой и статью, ощутить тепло и силу родных рук. Дед и Наби вернулся со войны живым. Он прошёл длинный путь от Ростова до Праги, но даже царапки не получил. Бабушка говорила, что в день рождения Наби над их домом орёл пролетел, потому он и счастливый. А вот дедушка, видно, не такой счастливый. Раз на войне с фашистами его дважды ранили. В плохую погоду раны у него побаливают. Правда, он не жалуется, и это замечают лишь те, кто живёт с ним рядом. Глубокой осенью, например, когда над Толоколо горой стоят тёмные пузатые тучи, дедушка, словно не замечая, растирает левую руку. Осенью он и прихрамывает больше. Если бабушка вдруг спросит: "Болят раны старые?" Дедушка сразу же делает весёлое беззаботное лицо и отвечает: "Ничего у меня не болит. Я с моими заплатками 3жды по 100 лет проживу. Ведь там, где врачи заплатки поставили, там уже не порвётся". Бабушка иногда вспоминает, как дедушка пришёл с войны. Это было зимой. Холода стояли такие, что птицы замерзали на лету и падали вниз чёрными льдинками. Сакля утонули в снегу чуть ли не до крыш. Вот в такую пору и возвращался воодушевлённый дедушка. Бабушка только-только подоила корову и поднималась по заснеженным ступенькам в дом, неся кrынку и кувшин полный молока. Твой мужчина приехал, крикнула ей соседка. У сельсовета стоит. Бабушкин кувшин покатился вниз, вслед за ним нырнула в сугроб крымка. Бабушка не упала лишь потому, что успела ухватиться за перила веранды. Через минуту она уже бежала к сельсовету, то и дело проваливаясь в сугробы и с трудом выбираясь из них. Она была в домашних бурках. Одна обувка осталась в снегу. Тогда бабушка сбросила вторую Она и теперь мешала и прямо быстреком побежала дальше. Дедушка, как увидел бабушку, сразу на неё напустился. Ты с ума сошла? Кто же это зимой быстреком бегает? Бабушка не стала ничего объяснять. Она крикнула: "Мохаммед!" и упала дедушке на грудь. От дедушки сильно пахло лекарствами, ведь он недавно вышел из госпиталя. И, наверное, этот запах больше всего расстроил бабушку. Она потеряла сознание. А когда пришла в себя и узнала, что дедушка нёс её домой на руках, заговорила: "Ты с ума сошёл, старый?" На войне выжил, а дома надорваться хочешь. Дедушка снял шинель, и тогда на свет показался новый орден. Посмотри, я теперь кавалер ордена Славы, сказал дедушка. Но бабушка почему-то не стала глядеть на серебряный орден, что был прицеплен к дошке ленточкой с жёлтыми полосками. Она не отрывая глаз смотрела на дедушку. И руки, и ноги есть, восклицала она, не обращая внимания на новый дедушкин орден. Слава Аллаху, и голова на месте. Мы с Халимом часто просили дедушку: "Расскажи, за что тебе дали орден Славы?" Но дедушке видно не хочется говорить об этом. Горько ему вспоминать о гибели сыновей. А погибли они, я слышал, в тот день, когда его наградили. Дедушка произносит тихим печальным голосом. О войне, дети мои дорогие, рассказывать легко. Видите, её тяжело. Я знаю, юноши нашего рода в борьбе за правду были и будут храбрецами. Но не войной жив человек, а мирным трудом.